Часть 5. Вот и я. Мастер Смерти поднялся по лесенке и встал напротив Эльги. Несколько секунд он ласково смотрел на неё сквозь прутья решётки. Он был в чёрных штанах, белой рубашке, коротком серебристом мундире с чёрными стрелками. Хохолок исчез, волосы стояли торчком в разные стороны. На узком лице усмешка и разные глаза. Карий весел, голубой пуст. Как зовут Эльга вскинула голову. Эльга. Эльга Голкова. Замечательно. Скоринар Альбаток рассмеялся, словно услышал нечто приятное. Брякнула об пол мгновенно проржавевшая цепь. Молодой человек потянул на себя решётчатую дверцу. Выходи. Эльга вышла. Мастер смерти потянул носом воздух. Ах, как ты меня ненавидишь. Чудесный запах. Он взял Эльгу под руку. Они спустились по лесенке. Стражники таращились и не дышали. Кто-то уже расстелил красную дорожку. Я могу тебя убить в любой момент, негромко сказал Скаренар, увлекая Эльгу за собой по ступенькам. Я мастер, а ты это заслужила. Но я тебя не убью. Пока. Только пока. Знаешь почему? Он повернулся. От него веяло безумием, душевным нездоровьем. Вблизи оказалось, что его лицо густо измазано белилами. Усмешка плавала от уха до уха. "Почему?" выдавила Эльга. Скоринар наклонился к уху девушки. "Потому что я люблю играть со смертью", прошептал он. Отпустив руку Эльги, он забежал вперёд, встал на верху перекрученным жутким узором, воплощённым разноглазым сумасшествием и присел на корточки. Иди ко мне. Ну же. Иди ко мне. Эльга остановилась. Я вам. Скоринар прижал тонкий палец к губам. Будь осторожнее. Если я разгневаюсь, мне станет всё равно, что ты кое-что должна для меня сделать. Я ведь многому научился и могу превратить твою смерть в очень болезненную штуку. Он протянул ладони и поманил Эльгу к себе. Всё. Не сердись. Я покажу тебе дворец. Зачем? Просто я радушный хозяин. Руку. Эльга подала руку. Замечательная рука, восхитился мастер смерти. А какой ноготь? Не ноготь, а орудие убийства. У меня один вопрос. Он развернул девушку, когда до распахнутых дверей до огромного пространства из черно-белой плитки, ограниченного резными панелями, оставалось не больше 3 шагов. Ответь мне. Если мне хочется через портреты моих слуг контролировать то, как они мне служат, как относятся, что мне нужно сделать? Панно, сказала Эльга. Так, дальше. На панно вы размещаете бук портреты слуг, а в центре размещаете свой. Если, конечно, это касается лиственного мастерства. Именно его и касается. Тогда можно сделать чтобы через свой портрет вы чувствовали тех, кто вам служит. Но это сложно. Несколько мгновений Скоринар смотрел на Эльгу пустым, серым глазом. Затем выгнувшись, провыл: "О, всё-таки она не соврала". "Кто?" спросила Эльга. "Твоя учительница, разумеется", пояснил Скоринар, заводя Эльгу во дворец. "У Нисса. Представь, она сказала мне то же самое. Вряд ли вы сговорились, да?" А мне очень хочется контролировать моих подчинённых. Край видишь ли, очень большой. По его лицу проскользнула недовольная гримаса. А мои возможности, он махнул рукой, впрочем, понятно. Дальше я всё равно планирую расширяться. Кстати, меня здесь не очень любят. Скоринар повернулся, и из ряда стражников выпали, скрючившись у дверей, две фигуры. Вот так. Мастер Смерти улыбнулся. и кивнул самому себе. Теперь любят больше. Просто обожают. Не стой. Ты же хочешь увидеть своего мастера. Хочу. Так пошли. Снова поймав Эльгу за руку, он стремительно зашагал вперёд. Распахивались двери, кланялась обслуга, сиял свет из окон. Звенел хрусталь, блестели полы. Зал зелёный, малахитовый и изумрудный уступал место залу в розовых тонах. полному банкеток, мягких пуфиков, подушек, прозрачных занавесей. За ним следовал зал собраний с тронным креслом у дальней стены, строгий, с пятнами отбитых гербов и изрезанным портретом прежнего канцвейлера. Дальше перед глазами Эльги промелькнули несколько сквозных комнат, полных старинной мебели, ваз и зеркал. "Сюда", торопил скленар, похахатывая. "Длинная галерея, где из ниш выглядывали каменные статуи, А в каменных вазонах сохли без воды коричневые цветы. Закончилась комната с двумя стражниками на входе и двумя на выходе у крепких двустворчатых дверей. Погоди, погоди, сказал Скоринар. Он развернул Эльгу к себе, отряхнул платье, лёгкими касаниями поправил волосы, отступил на шаг, придирчиво оглядывая девушку. И, видимо, остался доволен. Ты, конечно, несколько грязновата, так сказать, в стиле Гева-дворец. Ну что уж поделаешь. Это участь всех, кто не хочет идти ко мне своими ногами. Готова к встрече с мастером? Да, сказала Эльга. Думаю, это будет замечательно. Скоринар кивнул стражникам, и те распахнули двери. А вот ты я, сказал он, входя в украшенный колоннами зал. Эльга шагнула следом. Зал был огромен. Выгнутый потолок в вышине был разрисован в рассветное небо. Пол дубовые плашки сложного рисунка, длинные ковровые дорожки в проходах, у стен в простенках между окнами тонут кресла и столики. У дальней стены Эльга невольно раскрыла рот, оценивая гигантское панно во всю стену, россыпи многочисленных букетов, возвышения, приставные и передвижные лесенки на колесах, мешки листьев, столы, лампы и жаровни. «Униса! Униса — Унисса! Унисса! — закричал Скоринар. Смотри, кого я тебе привёл. Ты же так хотела её видеть. Эльга почти добралась до возвышения, когда из установленного на нём кресла встала мастер. Эльга. Сукором сказала она. У неё с Самарой исхудала и казалась постарела на добрый десяток лет. Длинная кофта, в рукавах которой прячутся пальцы, тёмное платье, сбившийся на шею платок, открывавшие сидеющие волосы. Чистотел, одуванчик, берёза, чарник, полынная горечь, дребежащий, неверный, испуганный узор. Эльга чуть не заплакала. Мастермару, девочка моя. Скоринар наблюдал за ними с восторженным выражением лица, приложив к губам пальцы. Казалось, сцена вызывает в нём не поддельное волнение. Глупая. Унесла Мару шагнула к Эльге, но вдруг споткнулась. и как-то боком повалилась на пол. Мастер Мару. Эльга кинула скользящее без движения женщине, а Скоринар захохотал. Видела? Видела, как я её? Раз и всё. Я обещал тебе встречу. Я исполнил. Но извини, не сказал, что она будет короткой. Униса мне уже не нужна. Ты кажешься более перспективным мастером. Эльга попыталась уловить биение жилки на шее у Нисы Мару. чувствуя, как слезы закипают в глазах. Подержала прыгающие пальцы у сухих губ мастера, в надежде, что на них отразится пусть слабое, но дыхание. И только потом повернула голову. «Ты!» Слезы потекли ручьем, и зал с мастером смерти превратился в цветное пятно. «Ты!» Ненависть клокотала в Эльге. Умереть стало не страшно. Возможно, она сможет хотя бы поцарапать ублюдка. Девушка сделала шаг в направлении блескучего серебристого развода. Осторожнее, откровенно веселясь, произнёс Скоринар. Ты просто одержим жаждой убийства. Это не доведёт тебя до добра. Зачем? Зачем ты её убил? Эльга вслепую пошла на голос. Ну как? сказал Скоринар из-за колонны. Я мастер смерти. Мне положено. Он фыркнул. А на самом деле Твоя Унисса уж больно медленно работала. В одном вейларе уже 3 тетри расменились. А она всё первого не могла закончить. Уже, кстати, мертвеца. Я тебя убью, выдохнула Эльга. Это я тебя убью, пообещал Скоренар. И всё. Давай на этом остановимся. Хочешь ещё пожить? Вот панно. Доделай его за своим мастером. Если мне понравится, А мне, представь, иногда нравится высокое мастерство. Я, возможно, продлю тебе жизнь на год или два, Эльга всхлипнула. Ты думаешь, мир никак не хотел становиться чётким. Я думаю, что ты будешь меня слушаться, сказал Скаренар. Я многое знаю о смерти, представь. И могу сделать так, чтобы в тебе умерла, скажем, одна косточка, жилка, палец. Нога, рука, глаз. А могу, если ты не согласишься, убивать по нескольку человек в день. Как ты понимаешь? Мне не составит труда. Эрго утёрла слёзы. А потом? Потом я стану сильнее и придумаю что-нибудь ещё. Скоринар показался из-за колонны и сморщился. Кошмар, сказал он. Слёзы портят твоё лицо. Оно становится безобразным. Красным и опухшим. Куда это годится? Кстати, я тебе покажу сейчас, что достиг немалых успехов в своём искусстве. Да. Прекрасно. Знаешь, с этого мгновения плакать тебе уже не придётся. Почему? Я только что убил твои слёзы. Серьёзно. Убил. Эй, мастер смерти захлопал в ладоши. Кто-нибудь догадается убрать отсюда труп? Или мне сделать ещё несколько? Новая госпожа мастер была бы не прочь отдохнуть с дороги. За спиной его произошло торопливое движение. К возвышению с тайкой подбежали слуги. Они за руки и за ноги вынесли мёртвую унису. Эльга отвернулась. "Значит, отдыхай", сказал сколинар. "Работать начнём завтра. Работать быстро и качественно. Я не собираюсь ждать результата вечно". Он промолчал. "Не слышу ответа?" "Да", прошептала Эльга. "А погромче!" "Да!" Скоринар захохотал. Ах, как она хочет меня убить. Обратился он к пустоте стен, будто к невидимым зрителям. Должно быть, это будет забавно. Он с усмешкой посмотрел на Эльгу, притопнул ногой в лёгком башмаке и вышел, серебристым буландиром, мелькнув между колонн. Стайка юрких слуг, избегая поднимать на девушку глаза, разбежалась по залу, вытирая пыль и прибирая вещи. На столике у кресла появился поднос с фруктами и кувшин с водой. На вешалке светлое платье. Эльга легла наброшенной прямо на пол соломенный тюфяк. Он пах униссой мару, её листьями, хранил складки от головы и рук. Вот так: смежить веки, представить строгий взгляд, лёгкие пальцы. Букет в доме в Гумине, набранный ещё мастером криспом. Девочка с жёлтыми, соломенными волосами. В середине зимы Я буду ждать тебя здесь. Нет. Нет. Этого уже не случится. Никогда. Эльга бы заплакала, но скоренар, как и обещал, лишил её слёз. Осталось лишь жжение в уголках глаз. Да горечь, как отрава, забивала горло. Откашливай, не откашливай, стоит. Ах, он, наверное, хохочет сейчас, ощущая её бессильную злость. Танцует и хлопает себя по ляшкам, сумасшедший урод. Эльга ждала кулаки. Боязливой лиственной тенью проплыла служанка, зажигая лампы. Альха, ива в жёлтом. В темноте под веками замегали зеленоватые пятна. Может, не Скоринару, а всему его окружению поправить букеты. Поправить так, чтобы они, госпожа мастер, раздался тихий голос. Эльга открыла глаза. Да. Служанка, девушка едва ли старше самой Эльги, протянула ей дощечку. Это что? спросила Эльга. Госпожа Мару просила вам передать. Она горло перехватило. Она сделала это раньше, в начале весны, сказала служанка и торопливо поклонившись, пропала. Букет был совсем простенький. То ли времени у мастера Мару не хватило, то ли у Ниссы не видело необходимости в том, чтобы усложнять узор. Сложенная едва ли из десятка листьев Замерла на дощечке женская фигурка. Лицо неразличимо, а дуванчик изображает волосы. Листья клёна серебристого служат фоном, копируя цветом стены зала. Эльга легла с подарком на тифяк, коснулась листьев пальцами. "Здравствуй, девочка", рассыпался шёпот. Эльга улыбнулась. "Здравствуйте, мастер Мару". "Глупенькая", прошелестело из-под пальцев. "Я уже мертва". Я убью его. Я решила, сказала женской фигурки Эльга. Закончить то, что делала я. Я не хочу ему помогать. Расти. Букету мулк. Эльга снова коснулась его. Здравствуй, девочка. Я могу сжечь панно. Глупенькая, сказала лиственая у Нисса. Я уже мертва. Всё равно закончить то, что я делала. Эльга замотала головой. Нет. Расти. Больше букет ничего не говорил. Эльга отодвинула дощечку на край фика, отвернулась, переползла на свободную половину и подобрала ноги к животу. Почему так? Почему эти четыре фразы? Жырный розовый огонь масляных ламп отражался в плитках пола, от окон тянуло прохладой. Расти. Это пожелание или обрывок? Эльга не заметила, как легко укусила пальцы. Конечно, скорее всего, мастер Мару имел в виду панно. Его надо доделать. Но почему расти? Слово будто обрывается. А может, это намёк, что ей оставлен секрет и искать его надо на высоте? Где? На капителях колонн или на горе из мешков с листьями? Или всё куда проще? Озаренная догадкой, Эльговскочила. Она сняла светильник на цепочке с ветвистого рога на стене, поднесла к панно и, помогая свободной рукой, торопливо поднялась по крайней лесенке, едва ли не к потолку. Свет ложился на лиственные букеты титров и ингавров, на линии, бегущие от них куда-то вниз к центру, на острова и материки, не заполненные мастером пустоты. Здесь она осторожно повела светильником. Узор поплыл перед глазами. Тени потянулись вслед свету, вспыхивали удивлением лиственные лица. «Чего это? Чего?» Далеко отклонившись, Эльга едва не свалилась вниз. Лестница опасно качнулась, заставив девушку замереть, выдохнуть и осторожно сместиться обратно. Ох, нет, нет. Так убить-то можно. Какое было бы разочарование для мастера смерти. Эльга спустилась, повесила светильник обратно. Фух. Может быть, конечно, она невнимательно смотрела, но в левом верхнем углу пано похоже ничего не было. Ни намёка, ни послания. Не впетлённого в общий рисунок обращения к ней, к Эльге. Огорчаться пока нечему. Пространство для исследования оставалось ещё в 4/5 стены. Постояв, она взялась за лестницу на колёсах, которая со скрипом пошла вдоль пано по специально вырезанным желобкам. Сейчас мы всё от листика к листику внимательно проверим, сказала себе Эльга. Раз уж расти это непонятное задержалось у неё в голове, Раз уж ей передали букет, в котором не было бы никакой необходимости быть мастер Мару жива. Пробуя дерево на прочность, она поставила ногу на перекладину и, задрав нос, полезла наверх. Когда зал с колоннами утонул в темноте, расцвеченной редкими трепещущими огоньками, а в окна налили густой синьки, Эльга закончила осмотр и устало сползла с площадки на верхушке лестницы на тюфяк. «Ничего. Совсем ничего». Мастер Марро, наверное, не успела оставить послание. Или же слишком хорошо его спрятала. Или же расти? Азначало просто расти. Такое же может быть? Может. Какое-то время Эльга смотрела на панно, тёмное там, где свет не доставал, и розово-жёлтое по краям под лампами. Униса закончила его едва наполовину. Сколько же она его делала? Не как не меньше месяца. Возможно, разноглазый убийца здесь в стагоне её и поймал. Или она сдалась сама, пообещав сделать Скоринару волшебное панно с властью над титерами и ингаврами, или лелея мечту поправить его букет. Может, вот оно? Расти. В смысле, совершенствуйся, оттачивай мастерство, появится шанс добавить мастеру смерти вербы или мелиссы в его высокомерные лиственные черты. Это, конечно, не просто, но при должном упорстве Эльга, вздохнув, взяла с подноса яблоко. Нет. Пожалуй, здесь может что-то изменить только Грандаль. А быстро стать Грандалем у нее точно не получится. Мастер Мару за десяток лет не смогла. А она вдруг туп-ток-ток и сможет. Хотя было бы хорошо выступить с негодяем на равных. Но если он впервые сделается Грандалем... Яблоко попалось кислое и червивое. В подонье бытовало убеждение, что такого быть не может. Либо червивое, либо кислое. А подишь ты. «Встаем!» Встаём, ленивая корова. Эльга села на тюфеке и смотрела, как Скоринар быстрым шагом ходит от окна к окну и собственноручно раздёргивает занавеси. Серебрился муландир. Солнце трогало колонны и стены розовым языком. Быстро, иначе убьёшь, спросила Эльга. Скоринар повернул голову. Голос его в светлом пространстве зала зазвучал будто сразу со всех сторон. Не тебя, других, а потом тебя. Хочется быть виновной в смерти незнакомых людей? Я это устрою. Мне это очень легко. Соберу людей, объявлю им через Кафалекса, кто именно стал причиной смерти их родных из-за своего неподчинения. А потом раз. Он подбежал к Эльге. Кари глаз смеялся, серый был зажмурен. Один человек уже умер. Зачем? спросила Эльга. Скоринар удивился. Как зачем? Ты сопротивляешься? Я наказываю. По-моему, этого даже ребенку лет пяти объяснять не нужно. Я встаю. Замечательно. Думаю, ты усвоила урок. Скоренар подождал, пока Эльга откинет легкое одеяло и окажется перед ним в одной длинной до пят рубашке. «Хм-м-м», — сказал он, потянув ноздрями воздух. «Ты пахнешь по-другому. Ненависть такая притухшая, как угольки. Что-то задумала? «Будь осторожней! Именно поэтому я убил твою дорогую Униссу!» «А панно так и останется недоделанным!» — спросила Эльга, подавив дрожь в голосе. «Ну, если ты меня убьешь?» Мастер смерти шевельнул плечами. Эльга увидела пробивающиеся сквозь белило темные усики над уголками верхней губы и редкие волоски на подбородке. «Что ж, буду править и командовать по старинке!» Усмешка искривила рот убийцы. Знаешь, ничего не имею против долгих выездов по веларам. Тоже хорошая практика. Где ещё представится возможность погонять подданных по окрестностям? Эльга посмотрела с Коринаром в глаза. Я могу принять ванну. Конечно, мастер Смерти хлопнул в ладоши. На хлопок из дальних дверей выбежали слуги. И померкав за колоннами выстроились перед Скоринаром. Господин Кранцвейлер Сведенные улыбками как судорогой лица, так и просились на какой-нибудь букет. Эльга назвала бы его «страх». «Бояться!» — подмигнул ей Скоринар. Он прошелся перед строем из четверых парней и трех девушек. Одной вправил выбившийся завиток за ухо, другому разгладил складки на серой свитке. Облагодетельствованный касаниями парень при этом замер, втянув в живот и таращил глаза, похожие на испуганного коня. Грива чёрных волос только усиливала это сходство. Скоринар поморщился, и грива настроения его переменилась. Эльга заметила, как пальцы на левой руке нервно царапнули друг друга. "Мастер в ванну", сказал он холодным тоном. "Лестницы отпано, убрать. Воду горячую". "Госпожа мастер", Скоринар подставил Эльге руку. "Куда? Погуляем". Он повёл Эльгу прямо на людей. Слуги брызнули в стороны, разбежались, были и нет их. Кто в двери, кто с глаз долой, за спину, к панно. Парень, похожий на испуганного коня, помчался сначала к дверям, потом на цад на дыша протопал обратно. Убить его, наклонился Кальги скоренар. Нет. Прогулка оказалась короткой. Мастер смерти, погружив за чем-то между колоннами, направился к одному из окон. Эльги открылся ухоженный начинающий желтеть сад с дубом, с липами, с узкими дорожками и притулившийся к ограде деревянной смотровой башенкой, основание которой обрамляли красные, как огонь, кусты бересклета. — В этой башенке я убил Кранцвейлера, — сказал Скоринар, почесав подбородок. Он покосился на Эльгу. — Он там прятался, — добавил он с усмешкой. — Противный, худой, выживший из ума старикашка. — А я взял... Я освободил вас от него, Эльга, закусив губу, отвернулась. Скоринар фыркнул. Хорошо. Он окольцевал запястье девушки твёрдыми холодными пальцами. Вырваться из них было невозможно. Мастер смерти напористо зашагал к возвышению, заставляя Эльгу шлёпать за собой босыми ступнями. Лестницы уже были убраны в нише, кресла, столики, тюфяк, ковры сдвинуты к боковой стене, освободив площадку для зрителей. Свободный бросил скаринар слугам. Слався, выдохнул кто-то. Усмешка вновь скользнула у мастера смерти по лицу. Смотри, сказал он Эльге, широким жестом приглашая оценить панно. Скажи грандиозно. Твоей унисе много удалось. Танцевали пылинки. С расстояния в 20 шагов в утреннем ярком свете панно открылось Эльге во всём своём, в пусть и незавершённом великолепии. Несколько десятков букетов буравили её со стены мрачными, подозрительными взглядами. Ещё несколько десятков были намечены пустыми овальными и круглыми лиственными рамками. 5, нет, 6 портретов почернели, растрескались, и лица людей на них изображённых рассмотреть уже не представлялось возможным. Мертвы, убиты, лишились должности. В общей сложности букетов было под сотню, и от каждого к центру пано тянулась алая нить тянулась туда где в обводе из дубовых листьев и ветвей шиповника связующим звеном средоточием красовался сам кажется я вышел превосходно сказал скоринар Эльга нашла силы кивнуть он действительно получился полынь вех чарник аляповатый невозможный букет надменное самодовольное безумие в плечи и голова. Светлый глаз, тёмный глаз. Ухмылка из розовых лепестков. Дрепёт и смех. Мастер Мару постаралась на славу. Но дальше, если смотреть в точку, где должны сходиться нити, на кончик тернового носа и чуть ниже, спускаясь к верхней губе, раскрывался второй, невидимый слой. Узкое лицо скоринара, раздвигаясь, превращалось в валчаную воронку, в жуткую дыру. глотающие алые нитиные концы в гулкую хохочущую пустоту, в бездну. Скоринар настоящий. Скоринар-убийца. Скоринар-смерть. Ненасытное ничто. Ну, Эльга дрогнула. Да. Это мастер Мару. Нет. Это я, сказал Скоринар. Он подошёл к пано и, раставив руки, встал под своим букетом. Здесь на панно, словно часть меня, он хохотнул. Это забавно. Никогда раньше не слышал ни о чём подобном. Но представь, я чувствую, о чём они думают. Стою здесь и чувствую. Кто? Что? Страх их чувствую, усердие, рвене. Некоторые даже боготворят меня. Но что главное, через портрет я теперь могу и убить. Кое-кто уже получил своё. Я вижу сказала Эльга. А раз видишь, шагнул к ней Скоринар. То твоя задача закончить начатое. Униса сказала мне, что ты справишься, если постараешься. Она видишь ли, была под большим впечатлением от твоих успехов. Мне же нужно рабочее пано. Я хочу контролировать весь край, или даже больше. Ты поняла? Он поймал её пальцами за подбородок. Да. Я Что? Глаза мастера смерти кололи как иголки. Возможно, что-то в Эльги умирало прямо в этот момент. Он же безумен. Он может. Я не знаю, получится ли у меня набить нужные вам букеты, выдавила Анна. Мне просто может не хватить мастерства. Скоринар рассмеялся, отпустил, вытер пальцы об опушку муландира. В этом я тебе помогу, сказал он. Каждый раз, когда тебе будет не хватать мастерства, я буду убивать людей. Одного, двух, а может, целый десяток. Надеюсь, это заставит тебя не испытывать моё терпение. Вы не понимаете. Я всё понимаю. Скоринар отбежал к колоннам и погрузился там, скинув вверх руки. Остановился, отдышался, произнёс: "Бу-бу-ба", вызвав короткое звонкое эхо. Ба. Чудесно. Тем временем у окна поставили медную ванну и налили первые порции воды. Пар потянулся вверх, делая свет там мутным и зыбким. "Что ж," сказал сколинар, оглянувшись. "Я вернусь через полчаса. Тебе хватит полчаса, чтобы помыться". "Да," сказала Эльга. "Хорошо". Сколинар щёлкнул пальцами. Рубашка на Эльге принялась темнеть, распадаться. И выплёвывает из себя нити и клочки ткани. Скоро её не осталось совсем. И не благодари, сказал Скалинар, следуя к выходу. Все полчаса Эльга просидела в остывающей воде, подтянув коленник к подбородку. Поно казалось беззвучно нависло лиственной тенью над плечом. Вылупилась, раскрыла глазее многочисленные слюнявые рты. Покажи, покажи себя. Дай посмотреть. Вода мутнела. Сколько она не мылась? Наверное, с подонья. Хотя нет. В постоянном дворе хозяйка однажды приготовила ей лохань. Но было это словно в прошлой жизни. Ничего не хотелось. Может, просто уйти под воду с головой. Мастер смерти не умеет спасать от смерти, лишь подсматривает с букета. Гранцвейлера убил. Мастера Марр убил. Сотни, тысячи людей убил. Закололо в груди. Я не смогу, подумала Эльга. Я не смогу и погублю всех. Сколько листьев не кидай в бездну. Госпожа мастер, Эльга повернула голову. Служанка, девчонка одного с ней возраста, поклонившись, положила на стол рядом серебристо-чёрный свёрток. Повелитель края прислал вам одежду. Пусть сдохнет. Служанка побледнела. Я всё слышу. донеслось от дверей. Помоги. сказала Эльга служанке. Но та испуга на спряталась за колонной. Впрочем, Эльга успела выбраться из ванны, завернуться в малахай и стянуть его поясом прежде, чем Скоринар оказался рядом. "У тебя странное желание", сказал он. Половина волос на его голове была приглажена и лоснилась от жира, зато другая половина торччилась белыми косицами. Заметив вопрос у Эльги в глазах, Скоринар сообщил: "Я убил своего цирюльника. Он постоял, глядя на разводы воды на полу. Потом, обнаружив, что и сам стоит в небольшой луже, отшагнул назад. Выбеленные щёки при этом у него странно дёрнулись. На мастере смерти были короткие зелёные штаны и белоснежные челки, заправленные в красные туфли с серебристыми пряжками. Не застёгнутый горжет свисал с плеча. На широкой перевязи висела в ножнах короткая шпага, придавая костюму элегантную законченность. Но, конечно, пользоваться шпагой с коленарни не собирался. Зачем? Ах, смешно. Какие шпаги в нынешние мастеровитые времена? Да, сказал он. Я о чём? Я не сдохну, дорогая ученица. Как бы ты этого не желала. Я всё чувствую. Кстати, хлопок в ладоши вызвал к жизни в дверном проёме две человеческие фигуры, которые звонко отбивая шаги, направились к возвышению. Я приготовил тебе первое задание, заговорщицки шепнул Скорина. Он повлёк Эльгу на встречу гостям. Первый оказался крепким, кряжестым пожилым тангарийцем, с орлиным носом, курчавой бородой и холодным взглядом светло-зелёных глаз. Был он в тёмном нагруднике поверх муландира, в широких по тангарийской моде штанах и высоких сапогах. Второй, что вышел из-за его спины, неспешно размотал шарф, как и обычно защищают лица всадников от грязи. Он был высок, тонок, Светлые выгоревшие волосы торчали гребнем, словно в подражание Скоринару. "Рыцк", выдохнула Эльга. "Узнала?" ёорпльгон. Осклабился молодой воин. "О, так вы знакомы!" фальшиво удивился Скоринар. "Да, повелитель", кивнул Рыцк. "Мы из одного местечка". "Даже так?" Мастер смерти обошёл Рыцка со спины и посмотрел на Эльгу. Это очень интересно. Там же живут ваши родители? Да. Рыцык. Тускло повторила Эльга, глядя, как её детский друг искоса ест глазами Скоринара. Ты же против него. О да. Скоринар хлопнул Рыцыка по плечу. Но некоторые люди вовремя понимают, кому стоит служить, а кому нет. Иначе можно умереть. Он расхохотался. Эля. Господин Альбаток, Он как Киан мастер, сказал рыцарь. Он сила. Он, понимаешь, вообще непобедим. Ну-ну-ну, заулыбался Скаренар. Я ещё не грандаль. Хотя я в них совсем не верю. И не надо называть меня так официально. Для тебя я Скари. Скари. Повелитель Скари. Повелитель Скари, отозвался рыцарь. Убьёшь за меня? спросил его Скаренар. Смотрел он все это время на Эльгу. Да, мой повелитель. Рыцак вытянулся в струну. Эльга с трудом узнавала его узор. Он стал грубым, угловатым, плотным, словно нагрудник. Клен засох, одуванчик выветрился. Душа заросла крапивой и чертополохом. Под ними, под ними знакомая пустота. — А ее убьешь? — кивнул на Эльгу Скоренар. «Да — Да, — сказал рыцак. Без сомнений. Да? Значит, она провенилась перед вами, мой повелитель. А своих отца с матерью? Рыцарь запнулся лишь на мгновение. Да. Да. Если такова будет ваша воля, мой господин. Вы лучше меня знаете, что они заслужили. Правильно. Скэринарс усмешкой отошёл от рыцаря как тангорицу. А этот Тагендоль, новый титер Аминского Вейлара. Он стукнул кулаком по тёмному нагруднику. Тагендоль звучно хохотнул. Его портрет ты мне сделаешь первым. Он уже хотел мчаться в Амин, но я решил задержать его здесь на день. Как же мне без портрета? Нет, теперь все должны быть на поно. Сейчас о тебе хватит. Тангориц был прост, как сосна. Диковатый узор из хвои и буковых листьев. Говорил о нём, как о человеке недалёком, грубом, даже жестоком. Но что? Там же господин Астарагатитером, сказала Эльга. Он внезапно умер, сказал Скоринар, деловито выбирая один из стульев на возвышении. Он прискакал сюда с кучей недоносков и признался мне в любви и полном подчинении. Представь, Униса по моей просьбе поместила его портрет на панно. Я, честно, не думал ничего такого, даже не предполагал. Видишь? Дальний чёрный справа. Он ткнул пальцем в кривевший осыпавшийся по краям букет. «Это он!» «Вероломный идиот!» «Его на обратном пути угораздило строить планы моего убийства!» Мастер смерти вытащил приглянувшийся стул, поставил его перед тангорийцем и кивком приказал тому сесть. «А я как раз испытывал панно!» Он облокотился о плечо у мастившегося, широко расставившего ноги Тагиндоля. «Интересно же было! Врет твоя унисса, не врет!» «Работает ваше мастерство? Или впустую шуршит?» Рыцак, не сдержавшись, фыркнул. «Сейчас это, конечно, смешно», — сказал Скоринар, покосившись на него. «Но тогда я почувствовал, сколько в приятном на вид человеке может скрываться самого мерзкого дерьма. Конечно, этого твоего ас... титера я тут же убил. Кажется, вместе со всеми его недоносками. Ну, может, кто и уцелел». «Поэтому...» — он шагнул к панно. Сейчас ты вместо выбывшего идиота поместишь на пано, моего Тагендоля. Он будет там славно смотреться. Пообещаешь мне стараться? Мастер Смерти впился в Эльгу взглядом. Я попробую, сказала она. А я попробую никого не убивать, сказал Скоринар. Несколько мгновений его лицо хранило торжественную серьёзность, затем сморщилось, и он захохотал, рухнув на, кстати, подвернувшийся тюфяк. Рыцак поддержал его веселым смехом. Загромыхал, затрясся в нагруднике тангариец. Эхо заскакало по капителям. Скоринар сучил ногами и бил по тюфику ладонью. «Попробую!» — схлипывал он. «Я по-попробую!» <связь> Потом затих. «Замечательная шутка, повелитель!» — сказал, выдохнув рыцак. Скоринар в ответ взбрыкнул. «Хочу ее!» протянул руку к Эльги Тагендоль. Эй, эй подступил к нему рыцарь. Это моя девушка. Тангариц скривил красные губы и взбил пальцами бороду. Нет, моя. Я уже был с ней. Ты кишит. Сам ты кишит, взвился рыцарь, хватаясь за пустые ножны. Аулаэх кишит. Видимо, это было какое-то тангарийское ругательство. Скоринар, приподнявшись на локти, Сусмешка наблюдал за ссорой, а когда та гендоль и рыцык, сопя, принялись толкаться лбами, лениво сообщил: "Вообще-то, это моя девушка милая мои. Найдите себе такую же и оспаривайте её друг у друга сколько угодно". Всё, втуги сел. Скомандовал он вдруг жёстким, нетерпищим возражений голосом: "Да, мой господин". Тангарец, оттолкнув рыцыка, опустился обратно на стол. Скоринар кивнул. Рыцарь. Иди прогуляйся в сад. В сад? переспросил рыцарь. Да. Показал глазами на окно мастер смерти. Ради меня. Ваше слово приказ, повелитель. Не глядя на Эльгу, рыцарь подошёл к окну, забрался на подоконник, перекинул ноги наружу и через мгновение скрылся ввесь. Скоринар рассмеялся. Исполнительный парень. Подмигнул он Эльге. У вас действительно что-то было. Нет, сказала Эльга. Ей стало холодно в одном малахае. Ладно, помолчав, сказал скоренар. Вот тебе тагиндөл. Вот мешки с листьями. Приступай. Я чуть-чуть понаблюдаю. Я не знаю. Что? Мне нужно собраться. Эльга сжала и разжала пальцы. Убийцы, звучало в голове. Они все убийцы. Убийцы собрались и забавляются передо мной. Все такие бравые, такие весёлые. Рыбками в окно, колесом вокруг колон. Эльге казалось, внутри неё грозно шумит ветер. Тревожно и тонко поют листья. Жуткий узор плывёт по телу, по коже, подступая к печати на запястье, к пальцам. Так хочется, я всё слышал. Чуть ли не в ухо вдохнул Скоринар. "Собралась?" Эльга кивнула. — Мне дадут помощника? — Усмешка. — Нет. — Хорошо. Занося отобранный мешок на возвышение и выкатывая небольшую лесенку к черному букету, Эльга думала, что ей будет сложно найти контакт с листьями. Она была не мастер, она была ужас ходячей, испуганная девушка с плывущим узором и сложенными в сердце болью, оторопью, ожиданием своей и чужой смерти. Но, возможно, листья тоже были изменившимися. Они выпрыгнули из мешка едва Эльга протянула ладонь. Как рыбки выпрыгивают из воды, так и они. Ап. Кромка порезала кожу. Зараза какая. Тангарис восхищённо выдохнул за спиной. Во. Так и хотелось повернуться к нему и одним движением смять весь узор его жестокой души. Посасывая порезанный палец, Эльга другой рукой счистила изображение гельмиха остарага. Чёрные листья хрустели под ножимом. Сходили легко, сыпались крошкой, мёртвые. Бедный Титер. Овал лица из бука, хвоя в бороду. Новый глава Амина так и норовил укусить пальцы. Складываясь под ними и пуча глаза, он хрустел, кололся и выпячивал грудь. Туп-ток. Эльга сгибала листья, уминая тангарийскую гордость в пределы букета. Простой, бесхитростный узор почему-то никак не хотел даваться. Верность, бешенство, жестокость, опьянение кровью и чужой слабостью. Всё вспыхивало кусками, пытаясь сбежать с панно. Царапалось, завивалось вокруг фаланга. За какие-то полчаса Эльга выбилася из сил. Коя как задавила, втиснула образ-то гендоля, с замиранием ожидая, что сейчас листья и иголки опять поплывут по узору в разброт. Но нет. Нет. Она не сошла, сползла с лестницы. чувствуя себя так, словно день тряслась в фургоне на плохой дороге. Борьба с листьями далась тяжело. Пальцы ныли, ломила шею. Эльга и не помнила, когда ей приходилось преодолевать такое упорное лиственное сопротивление. Вроде всегда находила общий язык, слышала, понимала. Почему вдруг? Она тронула слабо зеленеющую печать. Может, поэтому? Потому что тот, чьим именем она ставилась, и тот, кто ее ставил, мертвы? Эхо. Тангарит, собравшись на возвышение, вздёрнул голову к своему букету. Как? Нравится туге? спросил его Скоринар. Совсем я, ощерился тагиндоль. Только маложе. Хочу тебе такой же. Пож же туге, пож же. Скоринар повлёк тангаритца к выходу. Тот оглядывался, кажется, даже подмигнул Эльги. Она отрешенно подумала, что если добавить в его букет папоротника, яблони, репейника, ромашки, березы, рябины и два-три цветка багульника, от скоринара на темной ткани тюфика остался мазок белил. Эльга легла в стороне. «Может, всех их попробовать изменить?» — посмотрела она на незавершенное панно сквозь пальцы. «Если сделать это незаметно, словно поправляя букеты, то приспешники мастера смерти, все эти новые титуры, энгавры, командиры и сами не поймут, когда станут его врагами. Глупы. Эльга закрыла глаза. Что сделать с Каринар? Сразу их убьёт, вот и всё. Значит, остаётся одно изменить рисунок самого Каринара. Если получится. Да. Это неправильно. Она уже клялась, что не станет вмешиваться в узоры людей. Но поступило так и с господином Астарага, и с Сарвисианом. И неосознанно, наверное, со многими еще. Ведь делать людей лучше, слегка поправляя сбой, кривую черту характера, жадность, злость, зависть, страсть или боль — тоже, по большому счету, вмешательство. Неважно, что исправление символическое. «Эй!» Эльга открыла глаза и повернула голову на голос. Голова рыцака выглядывала из-за окна. Голова улыбалась. Что? Я приду к тебе вечером. Нет, сказала Эльга. Я устала. Что? Дикарь бородатый понравился? Нет. Ну. Рыцарь, подтянувшись, упал на подоконник животом. Я всяко лучше. Я видел, как он людей режет. Просто как кроликов или вот поросят. У него кинжал есть. Ущербная луна. Острый Вот уж где мастер. Зачем ты мне это говоришь? Рыцарь улыбнулся. Если ты будешь жить со мной, этот урод на полёт стрелы к тебе не подойдёт. Аскринар, тебе придётся его полюбить. Что? Это несложно. Он на самом деле очень разумен. И в край будет больше порядка. Он уже здесь этот порядок. Титары между собой не ссорятся, интриг не плетут. Кафалексы не выдумывают новые поборы. Война с Тангарией кончена, нгавры зашевелились. Повелитель спросит с них за дороги и доходы горожан. Надо только выбросить из головы, что господин Альбаток может быть неправ. А люди, спросила Эльга. Полюбят тоже. Рыцарь кувыркнулся и оказался внутри. Шаг его сделался вкратчивый, мягкий. Он скользнул к возвышению. Нельзя полюбить убийцу, сказала Эльга. Рыцар клубнулся. Можно. Думаешь, наш прежний Кранцвейлер был весь из себя замечательный и добродетельный, как матушка утроба? Молчишь? И правильно. А ведь его сейчас считают чуть ли не образцом правителя. Он подобрался к Эльги и присел на тюфяк. Наш дорогой Кранцвейлер прежний сгноил своих родных братьев в тюрьме. А жену одного из братьев взял себе в жёны. Да и дети от брата пропали где-то на юге. Ты знаешь, что южные вейлары приторговывали с калифатами людьми. Такие вот совершенно невинные дела. Мистечко туда, местечко сюда. Эльга прижала ладони к ушам. Я не хочу это слышать. Ну зачем же? Рыцарь, улыбаясь, силой выкрутил ей руку. Эльга стиснула зубы, стараясь не закричать. Тогда рыцарь схватил её за горло. Лицо его исказилось в страшной гримасе. Дура, выплюнул он, встряхнув девушку как куклу. Ты должна полюбить правителя, иначе он тебя убьёт. Понимаешь? Понимаю, прохрипела Эльга. Он чувствует. Я знаю, рыцарь сжал пальцы. Просто не думаю о нём плохо. Эльга мотнула головой. Я не могу. Я Он безумен. Рыцак поднялся и посмотрел на Эльгу сверху вниз. «А я?» «И ты!» Усмешка, так похожая на усмешку мастера смерти, искривила рот рыцака. «А ты дура!» Он пнул тюфяк. «Здесь все или дохнут, или любят. Поняла?» «Другого выхода нет». «Я ему нужна», сказала Эльга. «А потом?» «А потом она умрет», раздалось из-за колонны. Хихикая, Скаренар вышел к возвышению. Волосы его так и остались приглажены с одной стороны и растрёпаны, взбиты с другой. Горжет с перевязью исчез. Вместо него плечи Скаренара украшала малиновая накидка с прорезями для рук и стоячим воротником. Повелитель Скари склонился перед ним рыцарь. Я думал, что ты выпрыгнул в окно. Я вернулся, мастер смерти хмыкнул. Можешь выпрыгнуть ещё раз? Нет. «Лучше выйди в двери и займись чем-нибудь. На площади перед дворцом строят помост, с которого я буду казнить мятежников. Посмотри, так ли уж он хорош. Слушаюсь». Рыцак направился к дверям. Скоринар с усмешкой следил, как он идет между колоннами. «Хороший парнишка», — сказал он Эльге, когда тот исчез. «Но, боюсь, я буду вынужден его убить». «Почему?» — спросила Эльга. поднимаясь. Потому что я мастер смерти. И это моя сущность. Скаренард почесал подбородок. К тому же он стал навязчив. "Знаешь?" обернулся он. "Я не переношу восторженного проявления чувств. Ладно, об этом позже, если тебе будет интересно. Портрет-то Гендоля мне понравился, да. Строго, ничего лишнего, скупой рисунок, но я его чувствую. И ты, по крайней мере, сделала его не хуже Унис." Он оглядел пано. Здесь много работы. Сегодня к тебе прибудет ещё один человек. Новый титер Фалабада. Его поместишь ниже. Хорошо. Скоринар с интересом посмотрел на девушку. Уже согласна? Иначе вы же убьёте кого-нибудь, сказала Эльга. Мастер смерти рассмеялся. Ты думаешь, это зависит от тебя? Нет, конечно. Я не буду убивать, чтобы заставить тебя работать, если ты и так работаешь. Но большего я не обещал. Но просто умрет меньше людей. Согласись, это немало в твоем положении. Почти победа. Эльга выдохнула. А можно не убивать? Скоринар повернул к ней лицо. Усмешка потянула в бок губы, морща беленую щеку. Как ты себе это представляешь? Такой вопрос мог задать только очень глупый человек. Ты могла бы не трогать листья? Наверное. сказала Эльга. В раннё. Скоринар показал на мешки с листьями. Ты не прожила бы без них и дня. Это твоё. Это ты сама. Ты в каждом, в самом маленьком листике, в травинке, в цветочке. И уверен, ты это знаешь. А я? В каждой смерти. Он зашагал по возвышению. Ладонь его вспархивала над креслом, над столиком на резных ножках, над вазой с южными фруктами, над стулом над сдвинутым к стене сундуком с ворохом одежды на крышке. Пальцы легко, почти незаметно, касались каждого предмета. И с ними тут же происходили неприятные метаморфозы. Фрукты морщились и желтели. У кресла потемнело, местами лопнуло и распушилась обивка подлокотников. Скособочился столик, длинными трещинами покрылась ваза. Просела и упала спинка стула. Любое касание запускало механизм разрушения. Старение вещи. Последними брызнули лоскутами, распадаясь в платье на сундуке. «Смотри», — сказал Скоринар, дошагав до стены и развернувшись. «Это я. Как я могу от этого отказаться? Я в звоне выдернутого волоса, в шелушении кожи, в песке, иссякающем камень. В этих лоскутах. Это мое мастерство. И знаешь, с каждым днем я становлюсь все искуснее. Я это чувствую». Во мне открываются такие интересные возможности, что я честно и не предполагал. Например, убить не человека, а любовь в нём. Представь? Я это могу. А ещё могу убить память, взгляд, мысль. Или вот ослепить птицу на ветке. Направляясь к окну, он быстрым шагом, чуть ли не в припрыжку, пересек зал, выглянул в сад, подставляя белёное лицо солнцу. Жалко. Никакой птицы нет. Перестреляли всех, что ли? Я бы тебе показал. Это смешно. Ты вообще веришь в Грандаль? Эльга кивнула. Ну и дура. Почему? Скоринар вернулся отокнак к Эльге. А кто такой Грандаль? спросил он, остро вглядываясь в её глаза. Мастер, который может всё, тихо ответила Эльга. Скоринар расхохотался. Ну вот я Мастер смерти, сказал он. Но я никогда не смогу подарить кому-то жизнь. Понимаешь? Потому что моё мастерство смерть, и каким бы я ни был мастером, всегда будут существовать вещи, мне недоступные. Предел. И для каждого мастера так. Поэтому все разговоры о грандалях это сказки, дурочка. Но разве их не было в прошлом? Скоринар покривил губы, размышляя. «Думаю, нет. Думаю, были мастера, которые достигли вершины. Но почему их здесь нет?» Он оглянулся, словно за колоннами, и на возвышении у панно должно было прятаться по Грандалю. «Где они? Грандаль ведь, по твоим сказкам, наделен гигантским могуществом. Неужели никто не смог продлить свою жизнь? Неужели никто не подумал об этом в первую очередь?» «Наверное, у них были другие интересы». Какие? Скоринар развел руками и склонил голову на бок. Несколько мгновений он ждал ответа, потом усмехнулся. «Не было никаких интересов, потому что и грандалей не было. Просто так старые мастера потешались над своими учениками. Я могу тебе сказать?» — понизил голос мастер смерти. «Я и сам хотел стать грандалем». Он покивал. «Меня этот старик Кранцвейлер, ну не он сам, его мастера боя, Они же разбили меня зимой. Я тогда думал, вот стану грандалем и перекушу им всем в шее. Эльга вздрогнула от зубного стука на духом. Ты слушаешь? Да. Скоринар фыркнул. Это, впрочем, неважно. Можешь слушать, можешь не слушать. Мне наплевать. Но я понял тогда, что верить надо не в сказки, а в себя. Не эрдсгаврам и кумикам, что предают так же легко, как клянутся в верности. о своему мастерству. Нет. Я не хочу быть грандалем. Мне было бы тесно в этом мире. Ты же запомни. Он жёсткими руками повернул Эльгу к панно. Видишь меня в центре? Да, сказала Эльга. Я красив, да? Я велик. Даже не вздумай меня касаться. Я почувствую. Унисса по рассказала мне о вашем коварном мастерстве. когда я убил в ней ложь. Ни пальца, ни ногтя. Я, возможно, и не смогу, сказала Эльга. Почему? Лицо Скоринара оказалось совсем рядом. От него странно и сладковато пахло. Должно быть, степью и кумханами. У меня печать слабая, выпростала запястье из рукава Эльга. Скоринар опустил взгляд на её знак. Ф, сказал он. Ещё одна сказка. Ты видишь такой знак у меня. Крыле она кидки отправились за спину. В несколько мгновений, которые Скоринар держал руки на виду, дали Эльге убедиться, что никакой печати у него нет. Ни на запястьях, ни выше, ни у локтей. Меня учил один старик из серых земель, сказал он, пряча руки. Не думаю, что и у него была какая-то печать. Он тоже был мастер смерти, спросила Эльга. Не а Скоринар подошёл к треснувшей вазе и выковали из неё яблоко, которое выглядело свежее остальных фруктов. С удовольствием откусил от него едва ли не половину. Он был сумасшедший, сказал он. Что же это был за мастер? Не знаю, пожал плечами Скоринар. Я убил его. Не понадобилось даже мастерства, представляешь? Хороший округлый булыжник и вовремя подставленная лысая голова. Бам! И я свободен. Но знаешь, что я понял? Мастерство сидит в каждом человеке. Правда, кому-то оно дано едва совсем немного, а кого-то оно переполняет с лихвой. Мастера же просто видят, кто и на что способен, и отбирают тех, кто более расположен к их виду мастерства. Печати и прочее не имеют к этому никакого отношения. Они скорее символизируют моменты, где ученик закрепляется за мастером. У нас был отбор сказала Эльга. А я вообще решила сама, каким мастером мне быть. Серьёзно? усмехнулся Скоринар и ловко запустил огрызок в окно. Наивность тебя не красит. Ладно. Он вытер руки о штаны. Я тебя предупредил. Моего портрета не касайся. Листьев у тебя достаточно. Завтрак накроют позже. Всё. Жди фолабаца. Мастер смерти похлопал по колене ладонью и вышел. Солнце наполняло зал светом, но Эльги казалось, что вокруг сплошная зыбкая, чуть подсвеченная муть. Слёзы? Нет, не слёзы. Дурнота. Сладковатый запах стоял в горле.